Просвещение 1982-й. Впрочем, нет, иногда упоминалась и мать из соседней со Страффордом деревушки. Была и жена Джона Шекспира, пишет Урновы 1964-й. Интересно, кем она там была? Трактирной прислугой, батрачкой-подемщицей на чужом поле. В 1590 году Джон Шекспир женился на Мэри Арден, дочери Роберта Ардена, того землевладельца, у которого его отец арендовал землю. Воканично сказано Аникстом в же Велловской биографии Шекспира 1964. Очевидно, мистер Арден был зажиточным фермером, Мы угадали, читатель, мать писателя Мэри Арден принадлежала к оскудевшему дворянскому роду, положение и занятия которого определялись небольшим земельным наделом. Это были фермеры, а не помещики. Сообщается пособие для учителей Вильям Шекспир «Очерк творчества» до Башинского «Москва просвещения». 1978 Но вот, наконец, изданная в 1947 году Жезеэловская биография автора Отелла, принадлежащая Керу Морозова. Может быть, она преподумает завесу тайны. Преподумает-то, преподумает, не так нилькам скороговоркой на ходу, что ничего толком не удаётся разглядеть. Если верить ей, Мэри Арден, была дочерью некоего Роберта Ордена, происходившего, возможно, от захудалой ветви знатного рода. А предкам Шекспира по отцовской линии в каждой из этих и множестве других книг посвящались целые абзацы, а то и целые главы. Не всегда по винны в подобных фигурах умолчания были почтенные учёные авторы. Шекспир вышел из народа. Нетерпевшим возражений тоном заявлено в третьем томе многотомной истории всемирной литературы 1985 -й. Но стоит ли после этого удивляться, что по числу антишекспиранских версий и гипотез, наша страна в последние 15 лет бьет все мировые рекорды? Ордены из Орденского леса. Но не будем впадать в комплекс национальной истории, Неполноценностей за рубежом антишекспирианцев тоже хватает, и по той же самой причине. Здесь самое время окончательно развеять злонамеренное мнение о Шекспире, как в вдохновенном мужлане, пишет Холлидай, крупнейший современный английский шекспировед. Его мать происходила из знаменитой семьи, отец был чистолюбивым и на редкость способным деловым человеком, главным олдерменом города и мэром их судии. Если отец был не просто ремесленником и торговцем, так то что же говорить о матери? Как признаёт другой известный Шекспировет Роуз, В середине XVI века род Орденов пришел в упадок. Его представители подвергались гонениям при Генрихе VIII, сидели в тюрьмах в начале царствования Елизаветы I, но так было не всегда. Ордены гордились тем, что их фамилия – одна из старейших в графстве Лоркшир, Негдей описывает их как наиболее древний и достойный род.